чужой. Он появился внезапно, выступив из тьмы в круг света, отбрасываемый пламенем нашего костра, и сел на камень. «Вы не первые в этих местах», — бесстрастно произнес он. Никто не возражал. Сам факт появления этого человека подтверждал его правоту. Он был не из нашего отряда, и должно быть находился где-то поблизости, когда мы разбивали свой лагерь. Несомненно и то, что его компаньоны где-то рядом. В этих местах в одиночку не путешествуют, одному здесь не выжить. За ту неделю, что мы провели в этих местах, единственными живыми существами, кроме нас и наших лошадей, были только гремучие змеи и дорогатые лягушки. В пустынях Аризоны, Довольствуясь обществом одних лишь этих тварей, долго не протянешь. Нужно иметь припасы, оружие, упряжь, всевозможный багаж, амуницию, одним словом. А это предполагает компаньонов. И постольку, даже глядя на нас самих, нетрудно было догадаться, что за народ могли быть его товарищи. Многим из отряда слова незнакомца показались бесцеремонными, а тон вызывающим. Потому кое-кто из наших джентльменов удачи вскочил на ноги и потянулся за оружием. Данная предосторожность, если учесть время и место, вовсе не была излишней. Впрочем, чужак не обратил внимания на угрожающие жесты моих товарищей и вновь заговорил с той же бесцветной монотонной интонацией в голосе. «Тридцать лет назад Рамон Галлегас, Уильям Шоу, Джордж Укент и Берри Дэвис, все из Туссена, перевалили горы Санта-Каталина и двинулись прямо на запад. Прямо, насколько позволял ландшафт местности. По пути мыли золото, но думали, если нам не повезет в этом деле, добраться до реки Хилла в районе Биг-Бенда, где, как мы знали, находился поселок. У нас было хорошее снаряжение, но не было проводника. Только Рамон Галегас, Уильям Шоу, Джордж Укент и Берри Дэвис. Незнакомец... Повторил имена медленно и отчетливо, словно хотел навсегда запечатлеть их в памяти слушателей. Каждый из нас внимательно разглядывал неизвестного, однако напряжение относительно его приятелей, таящихся где-то за черной стеной, обступившей нас тьмы, постепенно ослабло. В поведении самозванного историка ничто не указывало на враждебность. Он совершенно не походил на врага, а скорее на безобидного лунатика. Не в этих краях. Мы знали, что уединенная жизнь обитателей здешних равнин способствовала некоторым изменениям в их психике, доводя некоторых даже до умопомешательства. Человек подобен дереву. В лесу, в окружении себе подобных, оно тянется ввысь и вырастает сообразно собственным индивидуальным и родовым свойством, красивым, стройным и похожим на своих собратьев. В одиночестве же оно открыто всем стихиям, которые ломают и корежат его. Эти мысли владели моим сознанием, когда я разглядывал незнакомца из-под полей, надвинутый на лоб шляпы. Этот парень ненормальный, думал я, это точно, но что он делает здесь, в самом сердце пустыни? Приступая к рассказу о событиях, которым был свидетелем, я надеялся, что смогу описать внешность неизвестного, но, к несчастью, И собственному изумлению не смог этого сделать. Удивительно и другое. Не нашлось даже двух одинаковых свидетельств того, как он выглядел и во что был одет. А когда я попытался сформулировать собственные впечатления, они словно ускользали от меня». В принципе, любой человек в состоянии более или менее связно рассказать о событиях. Способность к словесному изложению дана нам от рождения. Но писательский талант — это дар небес, а я, вероятно, его лишен. Никто не нарушил молчание, и незнакомец продолжал свой рассказ. В те времена эти места мало походили на нынешние. «Ни единого ранчо вы не нашли бы между Хилой и заливом, но здесь водилась дичь, а у немногочисленных источников воды росло достаточно травы, чтобы животные не голодали. Если бы удача была на нашей стороне, и мы смогли бы избежать встречи с индейцами, то, скорее всего, проскочили. Но за какую-то неделю цели экспедиции круто изменились. Теперь нас уже не волновало наживо, Мы спасали свою жизнь. Мы зашли слишком далеко» чтобы возвращаться назад, и то, что ожидало нас впереди, едва ли могло сравниться с уже перенесенными испытаниями. Мы продвигались вперед, перемещаясь главным образом ночью, чтобы не столкнуться с индейцами и избежать страшной дневной жары, скрываясь с той тщательностью, на которую только были способны. Временами, опустошив совершенно все запасы вяленого мяса и фляги с водой, Мы целыми днями мучились без еды и питья, до тех пор, пока какой-нибудь колодец или лужа на дне речного русла восстанавливали наши силы и волю настолько, чтобы мы могли подстрелить дикое животное, пришедшее на водопой. Иногда это был медведь, иногда антилопа, койот, пума, что Бог пошлет. В пищу годилось все, что угодно. Однажды утром, когда мы двигались вдоль скалистой гряды, и пытались отыскать проход, нас атаковала банда «Апачи». Они загнали нас в узкое ущелье. Это совсем недалеко отсюда. Индейцы знали, что превосходят нас числом по крайней мере раз в десять, потому отбросили свои обычные трусливые уловки и ринулись галопом, вопя и стреляя на полном скаку. Отстреливаться было бессмысленно. Мы гнали измученных лошадей вверх по ущелью до тех пор, пока тропа не стала совсем узкой. Потом спешились, и, оставив врагу все снаряжение, бросились в заросли со спарелли, что росли в одном из склонов ущелья. Себе мы оставили только оружие. Каждый из нас сжимал в руках винтовку. Рамон Галегас, Уильям Шоу, Джордж Укент и Берри Дэвис. «Ба, знакомые все лица!» — раздался голос нашего записного острика. Он был родом с Востока и незнаком с элементарными правилами приличия. Недовольный жест нашего командира утихомирил его, а незнакомец продолжал свое повествование. Дикари спешились и разделились. Часть из них двинулась сверх по ущелью, отрезая нам путь отступления. Другая осталась на месте, заставляя нас лезть выше по склону. К несчастью, заросли покрывали лишь незначительную часть склона. И стоило нам появиться на открытом участке, как огонь десятка наведенных на нас ружей буквально заставлял вжиматься в землю. К счастью, вероятно, в спешке. Апачи стреляли неважно, и никого из нас не зацепило. Двадцатью ярдами выше по склону начинались отвесные скалы. У подножье одной из них, прямо за нашей спиной, мы обнаружили узкое отверстие. Мы забрались туда и оказались в пещере размером с небольшую комнату. Здесь мы могли чувствовать себя в безопасности. Даже одиночка, вооруженный магазинной винтовкой с хорошим запасом патронов, мог выдержать осаду Апачи всего мира. Но против голода и жажды мы были беззащитны. У нас еще хватало мужества, но надежда уже покинула нас. Ни одного индейца мы потом уже не видели. Но по дыму и отблескам костров в ущелье знали, что и днем, и ночью... Со взведенными курками они караулят нас в зарослях. Знали, что если кто-нибудь из нас попытается прорваться, едва ли ему удастся сделать даже три шага на открытом пространстве. Мы держались три дня, сменяя друг друга по очереди у входа в пещеру, пока наши страдания не стали невыносимыми. Тогда, утром четвертого дня, Рамон Галегас сказал «Сеньоры, я не знаю очень хорошо доброту Господа» и не знаю, что приятно ему, а что нет. Я жить без религии, и не знакомить с ней от вас. Извиняюсь, сеньоры, если я оскорбить вас. Но для меня пора кончать игру с апачами». Он встал на колени на каменный пол пещеры и приставил револьвер к собственному виску. «Матерь Божья!» — сказал он. «Прими душу Рамона Галегаса и нажал на курок. «Теперь мы остались втроем». Уильям Шоу, Джордж Укентт, и Барри Дэвис. Я был главным, и мне пришлось говорить. «Он был смелым человеком, — сказал я, — и знал, когда умереть и как. Глупо пытаться пожить подольше и сойти с ума от жажды, или схлопотать пулю от апачей, а то и заживо лишиться скальпа. У нас есть вкус, и мы не настолько дурно воспитаны. Предлагаю присоединиться» к Рамону Галегасу. «Согласен», произнес Уильям Шоу. «Согласен», повторил Джордж Укент. Я сложил руки Рамона Галегаса на его груди и платком прикрыл ему лицо. После этого Уильям Шоу сказал, «Хотел бы я побыть в таком виде хотя бы недолгое время». Джордж Укент сказал, что и у него такое же чувство. «Так и будет», — ответил я. «Краснокожие будут выжидать неделю, по крайней мере». «Уильям Шоу», И Джордж Укент, подойдите и встаньте на колени. Так они и сделали. Я встал перед ними. Всемогущий Господь отец наш, сказал я. Всемогущий Господь отец наш, повторил Уильям Шоу. Всемогущий Господь отец наш произнес Джордж Укент. Прости нам грехи наши, сказал я. Прости нам грехи наши вторили они. И прими наши души, и прими наши души. Я уложил их тела подле Рамона Галегаса и укрыл им лица. В этот момент с противоположной стороны костра послышался шум. Один из наших вскочил на ноги и направил револьвер в незнакомца. «А ты!» — закричал он. «Ты посмел сбежать! Посмел остаться в живых! Ты трусливая собака! Я отправлю тебя вслед за ними, даже если за это меня повесят!» Но наш командир был проворнее. Он перехватил его руку и сказал «Убери пушку, Янси! и успокойся!» Мы все скачали на ноги. Один только чужак сидел безмолвно и неподвижно. «Кто-то схватил Янси за другую руку», — капитан сказал я. «Что-то здесь не так. Или этот тип псих, или он врет. Причем самым наглым образом. И если это так, то у Янси нет резона его убивать. Если же он из того отряда, то их было не четверо, а пятеро. имя одного из которых, вероятно, его собственное названо не было». «Да», — сказал капитан, выпуская руку Сэма Янси. «Тот сел на свое место». В этом есть что-то необычное. Несколько лет назад недалеко отсюда нашли четыре трупа белых людей. Со снятыми скальпами и изуродованные. Они лежали у входа в пещеру. Там их и похоронили. Я видел эти могилы. Завтра и вы их увидите. Незнакомец поднялся. Он стоял, выпрямившись в свете догорающего костра, который мы совсем забыли, увлеченный его рассказом. «Их было четверо», — повторил он. Рамон Галегас, Уильям Шоу, Джордж Укент и Берри Дэвис. Огласив в последний раз свой траурный список, он шагнул в темноту, и больше мы его не видели. В этот момент с винтовкой в руках к нам подбежал один из тех, кто стоял в карауле. Он был явно встревожен. «Капитан!» — крикнул он. «Уже с полчаса трое людей торчат там, на пригорке!» Он показал рукой в сторону, куда ушел. — Незнакомец. Светила луна, и я их видел отчетливо. Они были без оружия, но на всякий случай я держал их на прицеле. Они стоят совершенно неподвижно, но, черт возьми, они действуют мне на нервы. — Возвращайся на пост и стой там до тех пор, пока они снова не появятся, — приказал капитан. — Всем остальным спать, или я вас всех суну носом в костер. Часовой очер, отправился на пост, но обратно не вернулся. Когда мы стали стелить одеяло и укладываться... Неугомонный Янси спросил. «Прошу прощения, капитан, но кто же, по вашему мнению, эти трое, черт их побери?» «Рамон Галлегас, Уильям Шоу и Джордж Укент» прозвучало в ответ. «А как же Берри Дэвис? Надо было его все-таки пристрелить. Нет необходимости. Мертвее от этого он не станет. Иди спать».